Глава 1151. Ожесточенный бой. Стоило Ван Боле достать лист, а имманентным ножным полыхнуть аурой, как девочка, возникшая рядом с ним, странным образом вздуманилась, словно на и испугалась. Переместившись подальше, она с опаской посмотрела на Ван Боле. тот встретил ее взгляд. При этом в его прищуренных глазах горело свирепое пламя. «Испытываешь меня? Тогда тебя ждет разочарование!» «Я могу не один раз использовать силу листа!» Внезапно сказал Ван Боле. Защитный заслон из склонов прогибался под натиском подрывающих себя практиков. Само уничтожение такого количества практиков представляло угрозу даже для Ван Боле с физическим телом на великой завершенности Вечной Звезды. Не будь здесь маленькой девочки, то он смог бы сокрушить толпу. Но пока ему стоило проявлять осторожность... Глядя на девочку, он держался на стороже и продолжал поглощать осколки естественных законов из старого треножника, когда последние 10% растаяли в его теле, образовалось завихрение. К нему начало стягивать зеленые нити. Во взгляде маленькой девочки промелькнула жажда убийства. Она снова испарилась, казалось, она слилась зелеными нитями, дабы не позволить Ван Буале вычислить ее местоположение. При виде этого Ван Буэлэ просто достал лист и оставил его парить над головой, Ослепительное сияние листа накрыло всю округу. Возросшее давление вынудило девочку снова отступить. Когда она возникла вдалеке, ее глаза безумно сверкали. Тем временем в тело Ван Буэлэ бурным потоком вливались нити. Имманентные ножны жадные их пожирали. Постепенно трансформируясь, уже половина ножен стала полупрозрачной. Когда они будут полностью просвечивать, воля меча сможет сотрясти небо и всколыхнуть землю. Ван Буэлэ чувствовал это. После поглощения нити он, не теряя времени, взмахом руки приказал всем клонам вокруг него двинуться к следующему треножнику. Почему бы просто не вобрать все остаточные естественные законы из третьего треножника? Придётся пожертвовать многими клонами, однако поглощаемые эманентными нужными нити в силу обратной связи усилит физическое тело и позволит ему восстановить потери. Ему вряд ли удастся выстроить даже шаткий баланс, чтобы поддерживать одно количество клонов. С другой стороны, это позволит ему выиграть время. Ван Буэлэ был убежден, текущее развитие событий играло ему на руку. Чем дольше это будет продолжаться, тем сильнее станет физическое тело, Причем он не верил, что старший брат не заметит творящегося прямо у него под носом. Возможно, ему даже не придется придумывать, как выпутаться из этой ситуации. В любой момент старший брат мог прийти на выручку. В такой ситуации не мне надо беспокоиться! Глаза Ван Буэлэ ярко блеснули. Он не мог не признать, что эта странная девочка обладала действительно необычными божественными способностями, но больше похвалить ее было не за что. Самая большая слабость противника – недостаточное количество силы. «Пока у нее нет силы убить меня одним ударом, какую бы цель она ни преследовала, у нее ничего не выйдет». Ван Боулэ холодно фыркнул. Поглощение остаточных естественных законов шло уверенными темпами. Довольно быстро он опустошил половину третьего треножника, Обратная связь между ножными и телом делала его все сильнее и сильней. Великая завершенность вечной звезды не являлась пределом для физического тела. По мере увеличения его силы физическое тело все ближе подбиралось к стадии звездного домена. Девочка с растущей тревогой наблюдала за Ван Боло издали. Беспрерывный рост его силы представлял проблему. В ее глазах вновь появилось множество зрачков. «Убить его. Найдите самый жуткий образ в его сердце, воссоздайте его и убейте. Это темное дитя этого поколения! Его смерть поставит крест на надежды к секты! Нет, не провоцируйте судьбу темной секты! Я нашел то, что страшит его больше всего! Убить! Омертветь! сгнать. Когда зазвучало сразу множество голосов, принц бесконечного клана взвыл от боли под влиянием эмоций маленькой девочки. Зрачки в ее глазах вновь наложились друг на друга. Внезапно девочка открыла рот обнажив ряд покрытых слизью острых зубов и закричала во все горло. Этот крик породил невидимую глазу рябь. Дойдя до Ван Болы, она заставила его задрожать. Даже божественная душа дрогнула, однако обезумевшие практики, осаждающие защитный заслон из клонов, тоже задрожали, а потом начали спешно отступать. Почему-то они потеряли интерес к клонам Ван Болы. Вместо этого они полетели к принцу Бесконечного Клана. Дальше произошло нечто странное. Около 30 оставшихся практиков, включая девушку дракона и юноша с множеством мечей, казалось, окончательно лишились свободы воли. Словно безвольные куклы, они подлетели к принцу бесконечного клана, в чем теле обосновалась девочка. При прикосновении к нему они соединились с ним. Их плоть, божественные души и даже культивация сливались воедино. За несколько вдохов больше 30 практиков стали частью принца бесконечного клана. На теле принца появилось множество нарывов. При этом его аура усилилась. Когда с ним соединились все практики, принц превратился в настоящее чудовище: в монстра с вытянутым телом и десятком рук и ног. Отдаленно он напоминал человеческую скалопендру. Нарыва на его теле созревали, пока не превратились в безжизненный С леденящим душу воем существо подобралось и с огромной скоростью бросилось к Ванбауле. Слишком быстро! Длинная скалопендра, порожденная маленькой девочкой, налетела на заслон из клонов. Часть она сожрала, но куда больше были просто уничтожены. Монстр щёлкал челюстями чрезвычайно быстро, поэтому вскоре добрался до потрясенного Ван Боула. Скалопендра? Ван Боула поднял руку, лист Патриарха Бушующая Пламя тотчас накрыл его сияющим барьером, после удара барьер затрещал и покрылся трещинами. Однако он устоял. Впервые что-то смогло остановить скалопендру, в которую превратилась девочка. Ван был еще в легком состоянии шока, хотел использовать имманентные ножны, но в последнюю секунду передумал. Он решил отступить. На ходу он выполнил серию магических постов и указал пальцем на лист. «Печать!» Одно слово, и сияющий барьер разогнулся таким образом, чтобы полностью накрыть скалопендру. К сожалению, печать вряд ли долго продержится. Разъяренный монстр начал яростно биться о стену темницы. «Это не кровавая скалопендра из моих воспоминаний!» Каким-то образом она увидела страхи в моем сердце и превратилась в нечто похожее». Ван Була отступал, и снова шестое чувство вовсю било тревогу. Анализировать происходящее не было времени. Поглощая зеленые нити, он взмахнул рукой. Пока противник был заперт печатью, он притянул третий, четвертый и пятый треножники, откуда начал с безумной скоростью поглощать остаточные естественные законы. «Скорее! Нужно как можно быстрее сделать ножны прозрачными!» Ван Боле принялся вращать культивацию на пределе возможностей, чтобы вытянуть имманентные ножны. Но и этого оказалось мало, поэтому он с размаху ударил себя ладонью в грудь. Благодаря внешнему и внутреннему воздействию ему удалось вытащить их из тела. В ослепительном сиянии перед ним наконец появились имманентные ножны. С их появлением остаточные естественные законы словно с ума посходили. Без промежуточного звена в виде тела Ван нужно ножны стали поглощать остаточные естественные законы еще быстрее. В то же время беспрецедентная сила притяжения начала собирать зеленые нити. 30 тысяч, 80 тысяч, 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч. Так продолжалось, пока всю округу не заполонили нити.